Глава 16 Свадьба Егайла в Кракове, как говорили жители, была пышной и многолюдной. Он пригласил всех своих братьев Альгердовичей, не забыл и Витовта. -то. Кроме того, была приглашена и литовская знать. Пусть видят поляки, что их соседи им ни в чем не уступают. А в некоторых вещах даже и превосходят. Кареты новейшие... Все на повозочных пругах с лакеями на запятках. Куда там польским вельможам? Но и те не хотели сдаваться. Поношили богатые костюмы, надели на себя столько золота и бриллиантов, что, сняв их, весь город можно было бы озолотить. Для венчания в костеле вся дорога от крепости была застелена коврами. А сколько цветов! Элегантен и величествен был жених. Прекрасна и очаровательна невеста. Рядом с женихом по правую руку Витовт, по левую Скиргайло. Шлейф невесты несли князья Сандомешский и Потоцкий. По обе стороны расставлены воины, справа литовцы, слева поляки. Венчание вел сам кардинал. Прочитал по этому случаю молитву, которую закончил своей проповедью, в которой выразил надежду, что вскоре вся Литва, глядя на своего короля, тоже вступит в лоно римской католической церкви. Затем спросил согласия обоих стать мужем и женой. Получив его, он водрузил на их головы золотые короны, венчаемые обменялись кольцами. Увидев у королевы кольцо, надетое Владиславом, участники церемонии были в восторге. Бриллиант горел, а на его стоимость можно было провести две войны с ненавистными им тевтонцами. Наконец кардинал объявил их мужем и женой. Хор красиво запел величальную, все шло превосходно, король был весьма доволен. Но настроение ему испортил его братец Скиргайла, заявивший ему на ухо, что он католичество принимать не будет, а останется православным. Король на это ничего не ответил, но, выбрав удобное время, шепнул, «Сделай, что, что я тебе скажу». Скиргайло только зыркнул на него, но спорить не стал, решив поступать по-своему. Витовт выбирал удобный случай, чтобы спросить его о своей дочери. Поехав в Краков, он ожидал увидеть ее там, но не встретил, поэтому решил во что бы то ни стало узнать о ней. Но Егайло сделал так, что братец не мог к нему подступиться. То он был окружен литовскими гостями, то польскими хозяевами, то просто не принимал его, говоря, что сам его позовет. Напрасно тот ждал его приглашения. ягайло заставил волноваться не только двоюродного брата. Тревогу забили рыцари. Они понимали, что объединение Польши и Литвы может для них оказаться смертельным, и начали действовать. Вначале они решили возмутить поляков, посылая туда агентов, которые распускали слухи, что Егайла — хочет Польшу превратить в языческое государство. Чтобы отбить у рыцарей охоту этим заниматься, Егайло двинул на них войска и занял Гродно, в свое время переданное им Витовтом. Тевтонцы ответили тем, что послали сильное войско, в котором участвовал и граф Дерби, будущий король Англии под именем Генриха IV, Крестоносцы дошли до Вильно, но взять крепость не смогли, а холодные осенние ночи заставили их вернуться назад. Но на этом они не успокоились. Узнав, что Витовт вернулся из Кракова в расстроенных чувствах, к нему тайно приехал великий магистр Конрад Валенрот с тем, чтобы уговорить его выступить против Егайла. Долго уговаривать не пришлось, Витовт признался ему, что ведет тайные переговоры с магистром Ливонского ордена, чтобы выступить против Егайла. «Это великолепно!» — воскликнул Валенрод и слегка ударил Витовта по коленке. Лазутчики Егайла донесли ему о сговоре. Узнав об этом, он приказал в радиусе пяти верст вокруг Вильна все сжечь. Валенрод, узнав об этом, боясь, что не прокормит армию, приказал ей вернуться — Но Витовт горячо запротестовал и заявил, что если великий магистр его не поддержит, он вернется к Егайле. Это была большая угроза, и магистр оставил ему значительное количество своего войска. Витовт осадил Гродно, недавно захваченный Ягайлом, и взял его. Но если Егайло только злился на Витовта, думая, как ему отомстить, то члены Королевского Совета, поддержанные Едвигой, поступили гораздо благоразумнее. Они поставили себе задачу отвлечь Витовта от ордена, давя на него тем, что он является подручным ненавистных рыцарей и его руками заставляют опустошать свою же страну. Это подействовало. Витовт вновь изменил тем, кто протягивал ему руку помощи в тяжелое для него время. Он подошел с войском к где были рыцари. Считая его своим, они открыли ворота, и князь взял город. Затем он овладел Гродно. Мир между Витовтом и Ягайлом мог бы восстановиться, но король понимал, что он может быть заключен только тогда, когда Витовт воцарится в Вильно, где Егайло, отправляясь в Краков, оставил вместо себя Скиргайло, и он принял решение сделать родного брата Скиргайла великим киевским князем. Но там сидел другой Ольгердович, Владимир, который не желал уступать это место, так как был туда посажен своим отцом. Витовту пришлось сдвинуть туда войска. Перебираясь в Киев, Скиргайла забрал с собой и Софью, сказав ей, что этим спасает ее от Егайла, Девушка согласилась и уехала с ним, но Егайло о ней не забыл. Не имея пока своих дочерей, он решил для удержания своего положения выдать Софью за такого вельможу, на которого в будущем он мог бы опереться. На смену прежним женихам появился новый. То был сын князя Сандомежского Владислав. Витовт. Получив в свои руки Литву, хорошо понимал, что будет зависеть от непредсказуемого брата короля, пока его люди будут во власти в городах и волостях, и он откладывал поиск Софьи, решая разные дела. И только когда, как ему показалось вдали, показалась узкая полоска света, пришла дурная весть из Смоленска, отвоеванного у Руси и присоединенного к Литве. Смоленский князь Святослав Иванович решил привлечь родственников и сделать попытку освободиться от литовской опеки. Зная о распрях царящих в Литве, смоленский князь решил под шумок вернуть себе город Мстиславль, в котором сидел князь Коригайла Ольгердович. Литва в свое время немало пустила смоленской крови, И сейчас Святослав, идя по литовской земле, мстил им за беды, которые они принесли Смоленской земле. Подойдя к городу, где заперся князь с сходу смоленцы взять его не смогли. Коригайло, узнав о походе на него Святослава, успел предупредить братьев, и те двинулись его спасать. На помощь шли Корибут Ольгердович, Лугвений Ольгердович, Скиргайло Ольгердович, Показались и полки Витовта. Святославу ничего не оставалось, как принять бой. Русские мстиславцы, видя, что силы неравны, подняли бунт и хотели расправиться с Коригайлом и его людьми и идти на помощь Святославу. Но литовцы успели разбить русских, несмотря на их жестокое сопротивление, и прийти на помощь Коригайлу. Что там творилось? Сколько было пущено крови, понес наказание и Смоленск. Преследуемые разгоряченным противником Смоляне взывали к русским князьям, чтобы кто-нибудь из них пришел на помощь, но Русь была глуха. Князем в Смоленске сел Лугвений Ольгердович, а младший сын Святослава Юрий бежал в Рязань к своему тестю Олегу, к которому вскоре стали бежать послы из Смоленска, говоря, что не выносят жестокого правления литовцев, грабят, издеваются, убивают. Наконец, Юрий не выдержал и пришел к тестью со словами. «Пришли ко мне послы из Смоленска от доброхотов моих, говорят, что многие хотят видеть меня на отчине и дети не мои. Сотвори, господин Христову, любовь. Помоги, посади меня на отчине дети не моей на великом княжении Смоленском». Тесть помог». Кто-кто, а Витовт княжение Юрия в Смоленске принять не мог и двинул войска на город. Как же! За его спиной маячилась фигура короля, который весьма ревностно относился к своему двоюродному брату, думая, что тот в тайном сговоре с восточными соседями. Егайло ненавидел Московию. А возвращение смоленского князя Юрия Егайло мог посчитать делом Москвы, И Витовту приходилось доказывать, что с Московией у него никаких дел нет. Это наступление Витовта смоляне выдержали. Выдержали и второе. Но Витовт не останавливался.